Глава 10. Роль питания в возникновении и лечении рака, в разладе с природой. Даже сильные духом люди бледнеют, едва услышат диагноз «рак». Это слово воспринимается как смертный приговор, не подлежащий обжалованию. Рак называют болезнью 20 века – по числу смертных исходов, занимающий второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Но болезнь ли это, как принято сегодня считать? А если не болезнь, то что? И каковы причины бунта клеток, начинающих безудержно размножаться, прорастать в окружающие здоровые ткани, путешествовать по кровеносным сосудам, чтобы бросить якорь в других органах и тканях и нанести предательский удар в спину новым хозяевам. Не парадоксально ли, что из повиновения выходят родные клетки нашего организма, до поры до времени исправно несшие свою службу по обеспечению его жизнедеятельности? Кто же? или что, мешает им и дальше добросовестно выполнять свои обязанности. Никто иной, как мы сами, и вскоре вы убедитесь в этом. Наступление на рак ведется по многим направлениям, создано немало теорий, описывающих механизм его возникновения, выявлено великое множество канцерогенных веществ, стимулирующих возникновение раковых опухолей. но сколько-нибудь цельной картины из мозаики великого множества фактов пока не складывается. Не складывается по той хотя бы причине, что исследователи природы рака зачастую рассматривают организм человека как нечто самостоятельное в отрыве от природы существующее, не связанное с ней в единое целое. Если мы внимательно проанализируем все, что сегодня относят к причинам, вызывающим злокачественные новообразования, то легко убедимся, что подавляющее большинство этих причин порождено не природой, а является за редким исключением результатом деятельности самого человека. И большинство химических соединений – И источники ионизирующего излучения и токсичные металлы, еще многое-многое другое получено, создано или добыто в больших количествах самим человеком. Но все это представляет опасность только в сочетании с ослаблением человеческого организма, нарушением всех его функций, вызванным отдалением от природы, игнорированием ее законов и предписаний».